Глава восьмая. Казань в составе русского государства. После завоевания Казани Иваном Грозным началось строительство нового белокаменного Кремля. В 1556 году по указу царя для строительства нового Кремля в Казань прибыли 200 псковских каменщиков во главе с Иваном Ширяем, а также зодчий постник Яковлев. Тот самый, что создал совместно с Зодчим Бармой храм Василия Блаженного на Красной площади в Москве. За шесть лет псковскими мастерами было построено так много, что Кремль изменился до неузнаваемости. В 1556-1562 годах были возведены Тайницкая и Воскресенская проездные башни, стены между ними и главные кафедральный Благовещенский собор которые заложили еще в 1552 году, в тот день, когда Иван Грозный вступил в завоеванную Казань. Царь тогда сам выбрал место, где быть храму, и уже через три дня в поспешно возведенном деревянном соборе ослужили благодарственный молебен. В то же самое время территория Кремля расширялась к югу, где также поднялась каменная стена с двумя круглыми угловыми башнями юго-восточной и юго-западной, и спасской посередине. А еще были построены Преображенская проездная башня со стороны современной улицы Баумана, трапезная палата с церковью Николы Ратного, лазные ворота посередине восточного прясла за юго-восточной башней и другое. Понятно, что постройки первого русского строительного периода дошли до нашего времени в искаженном виде, однако их легко отличить от более поздних кирпичных построек по характерной белокаменной кладке и специальным признакам псковской архитектуры. К 1630 году Казанский Кремль превратился в мощную крепость, полностью обнесенную каменно-кирпичными стенами и имеющую 13 башен. К настоящему времени не сохранились пятигранная, преображенская и три безымянные круглые башни. В посаде стали жить ремесленники, торговцы, которых переводили по указанию царя иногда целыми слободами из различных русских городов. Там же жил простой люд и неугодный Ивану Грозному бояре. При этом лояльные казанцы были переселены за посадскую стену в район за каналом протоком Булак у озера Нижний Кабан где к XVII-XVIII векам сформировался уникальный ансамбль национальной татарской архитектуры — Старо-Татарская Слобода. В 1553 году в бывшем Казанском царстве вспыхнул мятеж, который хотя вскоре был усмирен но заставил московское правительство принять меры к скорейшему обрусению края. С этой целью в 1555 году была учреждена Казанская епархия, и Московским собором поставлен во епископа Казанского и Свияжского святитель Гурий. Леонид Борисович Вейнберг, российский историки и краевед. Гурий, в миру Григорий Григорьевич Руготин, родился в 1500 году в Радонеже, и происходил он из семьи бедных и малоизвестных бояр. После покорения Казани и учреждения там архиерейской кафедры, он был избран на нее архиепископом. Вместе с Гурием в Казань отправился его ученик и будущий преемник Герман. Гурий, возглавив новую епархию, активно занялся миссионерской работой. За восемь лет его руководства Казанской епархией были основаны четыре монастыря, построен Благовещенский кафедральный собор, и более десяти городских церквей. В 1561 году архиепископ сильно заболел, и на большие праздники его приносили в собор на литургию, где он участвовал в службе, сидя или лёжа. Святитель Гурий скончался 5 декабря 1563 года и был похоронен в Спасо-Преображенском монастыре в Казанском Кремле. 20 июня 1630 года Его мощи были перенесены из этого монастыря в Благовещенский кафедральный собор. После взятия Казани, разрушенный при осаде город заново отстроился и стал важным опорно-стратегическим пунктом на востоке русского государства. В XVII веке в городе наблюдался экономический подъем, были основаны ремесленные слободы и возникли первые мануфактуры. По данным переписи 1646 года, в Казани проживало 5432 человека мужского пола и насчитывалось 1652 двора. Для сравнения, в 1800 году в городе уже проживало 40 тысяч человек, а в 1897 году – 130 тысяч человек. В 1708 году Казань была назначена столицей обширной Казанской губернии, Во время правления Петра I город превратился в один из ключевых промышленных и административных центров страны. Там были возведены кожевенный завод и казанская суконная мануфактура. А в 1718 году было основано Казанское адмиралтейство, занимающееся строительством различных судов. В 1722 году в городе побывал сам Пётр I.